Глава шестая. Город, хоть и Петербург, как лес дремучий. Да если люди в нем, так барма не заблудится. Справа кабак, слева кабак. На дорогах псы голодные бродят, валяются посиневшие от холода петухи. У печных труб галки греются, орут что-то пророча, словно знают больше людей, а может и вправду. Знают больше, что человеку известно. Лучше всего то, что рано или поздно умрет. И потому, едва родившись, молит он изо дня в день, чтоб допустил его Господь в царствие свое. Увидать бы его это царствие. Но ежели оно такое, как на земле, так для чего туда проситься? Вон мужик бредет пьяный, ревет дурным голосом. «Ох, бурые мои, ох, верные!» Барма остановил тройку, вслушался. Странная песня. На всякий случай подтянул сам. В два голоса получалось лучше. Вели песню ровно. «Ох, бурые мои, ох, верные!» Из ближнего кружала на голоса выскочил целовальник, послушал, ворчливо кинул в толпу. «Одного знаю, кирша, коней лишился, а тот с зайцем кого отпевает?» Никто не отозвался. Кабачек почесался, хотел уйти, но веселый парень чем-то привлек его внимание. «Постою решил, посмотрю» такое место поганое переговаривались в толпе с опаской тут не токма кони люди теряются кони то купца одного из татар живет кильшу со свету а и живет эко боль мало жили нашему брату не привыкать те двое все тянули ох бурые мои ох верные слишком похоже на песню «Особенно кудряво выводит этот молодец с зайцем. Видно, мастер петь». Барма увлекся, вел истово. Мужик, горевавший о лошадях, вдруг смолк и боком-боком к нему размахнулся с плеча, порвал песню на самом высоком взлете. «Ох, вер Барма споткнулся, заикал от ядреного тумака, «Над бедой моей тешишься!» — взревел мужик, занося кулак снова. Барма выскользнул из саней ящеркой, забежал с другой стороны. «Ну, сват! Присветил ты мне! Не любишь веселье?» «Да веселье мне! Шакиров заживо в землю зароет! Лошади-то его были!» «Смейся! Так жить легче! Не смеется! Пробовал?» Вымер смех-то во мне до самого донышка, а вон в левом глазу смешинка, а и в правом две — вижу, так, зая. Барма дернул зайца за уши, глаза зверька заморгали, поползли в стороны, толпа захохотала. И, казалось, заяц хохочет, часто перебирая лапками. Мужик сдернул с нечесанной головы шапку, заозирался, И тоже выронил, как хочет. Хо-хо! Барма двинул ему в бок кулаком, Двинул в другой, Щекотно, Больно, но смешно. Мужик подарил еще парочку. Хо-хо! Да как рванул, простуженным басом Кони прянули. Вот колокол, а говорил, смех вымерз. Эх, дядя, смех-то вместе с душой помирает. А душа, слышал я, бессмертно. Пойдем к погреемся. бессмертные души наш погреем. Коней искать надо. Чужие кони не найду, заберет татарин в неволю. Не спеши помирать раньше смерти. Привязав лошадей, завел мужика в кружало. Кабатчик, выставив хрящеватое толстое ухо, ловил каждое слово бармы. Завсегда-то и знали — это доводчик, и потому язык при нем не распускали. Таких в те черные времена многонько на Руси было. Барма вошел смело, сел у окна, указав мужику место рядом. «Угощай, хозяин!» — крикнул кабатчику. Сам достал из печи уголек. Не на сухом бережке сидеть, когда рядом река Хмельнова. Ожидая угощения, искоса разглядывал ямщика. Огнист, костляв, глаза черные и сумрачные, ровно сошел с иконы. Не таков ли Иисус был, сын плотничий? Уголек оказался рыхлый, рассыпался в пальцах. Барма выхватил другой, подул на него, покатал на ладошке и раз-раз набросал на столешнице лицо нечаянного знакомца. «Это кто ж таков?» Мужик тужился, вспоминал, но так и не вспомнил. Себя-то нечасто видывал. Разве что отражение в реке или в колодце, когда лошадей поил. Да и то особо не заглядывался. «Не узнаешь?» Барма добавил еще штришок, чуть оттенил впадин и щек. Мужик морщился, щурил глаза, однако не узнавал. — А тебя как зовут? — Киршей. — В ямщиках служу у Шакирова. — Сказывал уж. — Ну вот, Кирша, Киршу, — не узнал, мелко хохотнул подошедший кабачек. Твое обличье, гляди, зорчи! — Мое! — изумился Кирша, свирепо оглядываясь на Барму. Опять этот чертогон выставил его на посмешище. Он, рожа-то какая дикая, и волос дыбом, и глаза шалые. Однако над рисунком никто не смеялся. Лишь целовальник допытывался у Бармы. — Богомаз? Кем учен? Немного ли знать хочешь? — Едко усмехнулся Барма и начал стирать рисунок. Кто-то придержал его за ладонь. Высокий худой человек со смуглым лицом, с веселыми на нем искрящимися глазами, поднырнул Барме под руку, склонился над столом. — О, вы замечательный талант! — похвалил он. Но из дальнего угла позвали. — Одну минуту, сеньор! — отмахнулся незнакомец. Похлопав Барму по плечу, застенчиво признался. — Я тоже рисую, но больше ваяю. Сеньор Пинелли, окликнули его снова. «Вы отвлеклись!» Незнакомца звал породистый рослый человек, с брезгливой миной осматривавший кабак. Вынув усыпанную бриллиантами табакерку, сунул в широкие хищно раздувающиеся ноздри щепоть табаку, нетерпеливо постучал пальцами. «Это невежливо! Иду!» Финелли досадливо пожал плечами, улыбкою извинился перед Бармой и сказал, «Вы мне понравились. Я мог бы дать вам несколько уроков. Не теперь, нет. Теперь я добываю деньги игрой. Завтра в это же время». «Можно и завтра», — равнодушно кивнул Барма, — «а лучше на ту осень, лет через восемь». Пинелли обидчиво моргнул, хотел возразить, но его снова позвали. «Иду, иду, господин Фишер! Вино-то доброе!» — спросил барма, принюхиваясь. Брызнул на пальцы и начал смывать рисунок. — Всех этоким поччую! — целовальник блудливо увел глаза. — Ну-ка, глони! — Не пью я, душа не принимает! — замахал кабачик руками. — Оно и видно! — — ухмыльнулся Барма и потянул кабачика за шишковатый сизый нос. — Ваша ставка бита! — донесся из угла добродушный, пожалуй, даже извиняющийся голос Пинелли. — Желаете повторить? — спросил он, придвигая выигранную драгоценную шкатулку. — Мне жаль, сеньор! — развел руками Фишер. — Но я, кажется, в дым проигрался. Впрочем, могу поставить вот этот солитер, подарок курфюрста саксонского. Вы умеете проигрывать, господин Фишер, друг мой. Фишер хватил медовухи, отчего крепкий двойной кадык его заходил челноком. Друг мой, случалось, за один присест я проигрывал целые состояния. На утро отыгрывал их. Скупость, как превосходно выразился обожаемой мною горацией, страсть низких, но солитер я приберегу. А вот это кольцо! Оно мне менее дорого. Если позволите, поставлю. Карта пойдет, я уверен. Не сомневаюсь, господин Фишер. От всей души желаю вам отыграться. Не пьешь, значит... Зловеще ухмыльнулся Барма, поднимаясь. Кулак не без намека постукивал по столешнице. Жилистый жесткий кулак. Такой мимо скулы не ударит. Нос-то по что сизый? и э, обморозил милок, с кем не бывает. Юлил кабачик, соображая, как бы ему поскорее исчезнуть. — Ты пей, пей, паренек, я хозяин тароватый, Не разорись, смотри. Давай-ка я тебя угощу. Пей, сколь душа примет. Пришлось покориться и пить то пойло, в которое сам же сливал опивки, добавлял мухомора, белины и всякого дурнопьяна. Чан, из которого черпал, был нечист, но, кроме кабаччика, об этом никто не ведал, и все же выпить ему пришлось, закрыв глаза и, стараясь не выказать брезгливости, опрокинул в себя всю братину, опорожнив, порожнив, радостно перекрестился, не стошнило «Слава тебе, Господи! Пей!» Кирша, теперь и Барма успокоился, однако сам пить не стал и велел подать себе сбитиню. — Сам-то чего ж? — Дух бражный не выношу. — И рожа эта шибко противна, — кивнул Барма в сторону кабатчика. Рожа страховидная, — хрустя хрящиком стерляжьем, — поддакнул Кирша, не заметив кривой хозяйской ухмылки. — Теперь им хоть... «Мочись, в ковш вылакают», — злорадно думал кабачик. Его только что вырвало, а, полоснув клюквенным соком нутро, стал снова за стойку и принялся мять живот. В животе урчало, а этих горлодеров не берет никакая отрава, сидят, хлещут. Однако дурная влага свое брала. С похмелья ковш до другой, и глаза киршины осоловели. Беда отступила в сторонку, что будет завтра, увидим. А не пей на доровщинку «Дети-то есть?» — поинтересовался Барма. «Не-а, живем двое, сеструха да я. Вот и пара. Двоих-то уж запрягать можно, татарин кучером будет». «С него станется!» — тотчас загрустил Кирша. «За лошадей я не отработал. Ежели не уплачу, заберет сеструху. Такой уговор был! Ох, разбередил ты мне душу! Пойду!» Он тяжело отклеился от лавки, с грохотом сдвинул стол, но пошатнулся. «Куда?» — подскочил к нему кабачик. «Оплата!» Не шибко опили, ежели что из пригона жижи добавишь. Да он что, на нас поил? Кирша ощетинился и кнул. Все, что пил, пошло обратно. Может, и не назьмом, да немногим лучше. Гляди! Барма опрокинул чан, на дне которого в зловонной жижи кисла не то шапка, не то рукавица. — Здесь стало несколько оживленно, — рассеянно заметил Фишер. — Вы, сеньор, ловите случай. — Как прикажете вас понимать? — ощерился Пинелли, задетый его надменным тоном. Тем не менее, выигрыш был велик, и, по возможности, итальянец старался быть снисходительным к проигравшему. Ваши карты мечены, жестко сказал Фишер, и, щелкнув колодою итальянца другой рукой, подгреб к себе все, что проиграл. Вы, лжец! вскричал итальянец, схватился за шпагу, но Фишер опередил его, ударив кулаком в нос. Забрав выигрыш, кольцо, деньги и табакерку, туда же присово купил якобы меченные карты. А в кабаке начинался великий шум. «Люди — Люди! — дико орал Кирша. — Нас нечистью тут поят. Кабатчик собрался было крикнуть слово и дело, но барма опередил его. Кивнув пьянчушком, сказал — крушите тут все! Бейте! И те с радостью, с яростью необычайной, кинулись на кабатчика, принялись выбивать днище в дубовых бочках, ломали полки, высаживали окна. Кирша вынул из печи головню и, оттянув от бочки какого-то седого с голую грудью пьяницу, рявкнул Гарим! Все ринулись на улицу барма вышел последним неся на спине оглушенного итальянца на кой он тебе сдался спросил кирша любуясь пожаром занимавшимся над кабаком кто знает вдруг пригодится усмехнулся барма дав подножку особо ретивому малому порывавшемуся тушить пожар не суетись сгоришь не нарок отстегнув пристижную Уложил поперек хребта Пинелли, вскочил на вершну сам. — А эту пару кому? — спросил Кирша, оглаживая вороного коренника. — Тебе шутишь. Шутить я, мастер, а сейчас не до шуток. Бери да помни, а вось встретимся. Подмигнув, барма ударил лошадь пятками и тотчас же скрылся в ближнем переулке. Растерянный Кирша, не веря в привалившее счастье, еще долго топтался под вороных, потом отвязал их, гикнул и на скаку прыгнул в сани. — Живем, сеструха! — блажил на весь околоток, подъезжая к своему дому. Уж возле ворот вспомнил. Даже имени не спросил у этого странного парня, подарившего пару чудесных вороных коней. — Господь послал мне его, — думал Кирша. В окошко, расплющив нос о слюду, выглядывала сестра. Двор — крытый, богатый, богатый, но не Киршин. Отец строил, свою лавку имел да разорился, влез в долги и помер. Потом и мать померла, а долги росли, росли, и Шакиров, принявший в имщики Киршу, время от времени напоминал о них. Из дома, который принадлежал ему, пока не гнал. Да что гнать-то! Кирша с сестрой теперь собственность татарина, пока долг отцовский не выплатят. А как выплатишь, когда вот и лошадей украли... Двух чудак этот благословил, а на какие шиши третью купить? Может, под мост с кистенем и ждать там с толстой мошной сударика?